что еще вчера находились на вершине, сегодня лежат у подножия горы, втоптанные в грязь. Нет, север, по крайней мере тот, который знала Хельга, был другим. Жестоким и беспощадным, да, но не таким коварным и лживым. Все эти яркие и блистательные дворяне, внешне изысканные и элегантные, на поверку оказались настоящими хищниками, причем облеченными властью. Конечно же, Хельга не была наивной и доверчивой, но то, с чем она столкнулась здесь, в глубине души она очень надеялась, что Астрид никогда не станет такой. «Сестренка выше всего этого. Она знает, что такое честь и верность». Тяжело выдохнув, Хельга встряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. Некоторое время она сидела, тихо дыша и бездумно перебирая браслеты из северного серебра, подаренный ей когда-то отцом. Затем мысли, как-то незаметно, снова увели ее в ту ночь, что поставила драматическую точку в истории королевского праздника. Тогда все казалось еще таким новым и незнакомым, и завораживающим. Пышные кроны деревьев в королевском саду были украшены изящными фонариками. В воздухе витали ароматы фруктов и цветов, а придворные дамы и кавалеры щебетали под звон бокалов. Уже нашумевшая в столице своими песенками труппа Бризо должна была закрывать торжественную неделю. До них выступали и акробаты, и лицедеи, и маги-иллюзионисты. Каждое представление казалось Хельге одно лучше другого. Но именно в тот вечер все изменилось. Это поняла Хельга, и это поняли остальные зрители. То, что показало трупа Бризо, было на голову выше всего, что хельги удалось увидеть в столице. Постановка была другой чужой, ломавшей ожидания, необычные декорации, двигающиеся платформы, свет, тени, дым, какие-то диковинные маски. Все вместе это выступление казалось настоящим колдовством. хельги было стыдно признаться даже самой себе: она, выросшая на суровом севере, сдержанная и привычная к простоте, Уже многое увидевшее в этом странном городе впервые за долгое время почувствовала детский восторг. Но больше всего ее поразил один из актеров, тот, который был в маске лиса. Он двигался иначе, как зверь. Вернее, как человек, привыкший быть зверем. Его прыжки были выверены, движения слишком точны, слишком сильны, и при этом будто бы сдержаны. Как будто он сам себе приказывал не идти до конца. Так мог двигаться только одаренный, причем очень сильный. И это больше всего удивляло. Невольно возникал вопрос, зачем одаренному такой силы понадобилось выступать с какими-то уличными комедиантами? Она пыталась распознать в его манипуляциях что-то большее, заметить хотя бы крошечную искру маны, неуловимый намек. Но Лис оставался в пределах. Хельга сейчас очень жалела, что не попыталась незаметно воспользоваться своим даром. Потом началась суматоха. Хельга запомнила, как актеры стали принимать поздравления, и как незаметно, под шумок Лис исчез в толпе. А уже через какое-то время королевские гвардейцы подняли тревогу. Поднялись крики и паника. Дамы падали в обморок, а их кавалеры хватали за оружие. Весть о покушении на принцессу Верену и ее маршала пронеслась по дворцу, словно ледяная волна Северного моря. Во дворце начались обыски, гостей разделили, слуги метались по коридорам. Труппа Брезо под конвоем была выведена из королевского сада вместе с другими простолюдинами. Тени короля действовали слаженно и быстро. После того вечера в саду королевского дворца мысль Алиси не шла у Хельги из головы. Спустя дни и даже недели перед глазами то и дело возникал его гибкий силуэт. Под маской явно был не просто акробат, в нем было что-то иное. И чем упорнее Хельга пыталась выбросить этот образ из памяти, тем настойчивее он возвращался. Пока в столице был траур по принцу Филиппу, Хельга пыталась искать труппу Бризо. Ее настойчивость была вознаграждена. Оказалось, что сразу после того выступления актеры какое-то время обитали в старом торговом квартале. Место это само по себе было необычное. В городе о нем ходили слухи, как о зачарованном. Злые языки говорили, что там поселилась нечистая сила. Для Хельги все это звучало, как обыкновенные городские байки, но она все же отправила туда слугу. Он вернулся ни с чем. Труппа съехала, и где остановилась, никто не знал. Спустя еще какое-то время ей все же удалось вновь попасть на их выступление в доме одного из влиятельных дворян. И уже с первых минут стало ясно — лис на сцене был не тот. Да, акробат был ловкий, подвижный, пластичный, но движения не были такими точными. Где-то мелькала неуверенность, где-то чувствовалась излишняя резкость, а временами паузы, будто он не до конца знал хореографию. Это был другой человек, и Хельга сразу это поняла. Она дождалась конца представления, подошла поближе, обратилась к актеру, скрывавшему лицо под все той же маской. Прикоснулась мимолетно, осторожно, как она умела, всего на мгновение позволив своей ауре почувствовать отклик. Но его не было. Ни искры маны, ни намека на одаренность. Это лис был простым человеком. После этого она поговорила с членами труппы и самим мэтром Бризо. Тот был любезен, но держался настороженно. Имени прежнего лиса он не назвал, объяснив уклончиво, мол, тот покинул труппу по собственному желанию и отправился к себе на родину. Мол, такое иногда случается. Но самая любопытная реакция была у внучки Бризо. Кажется, ее имя Бриджит. Пусть внешне этого не было заметно, и девушка старалась быть почтительной с такой важной особой, как Хельга, но я выдавала характерное биение сердца. Взгляд стал враждебным, будто та защищала что-то свое. В этой вспышке раздражения Хельга уловила нечто личное. Больше всего это было похоже на ревность, скрытую, но все же вполне ощутимую. Позже, в своих мыслях, Хельга снова и снова возвращалась к тому выступлению в саду, к тому необычному лису который исчез в разгар всеобщих оваций, чтобы вернуться за несколько минут до тревоги. Все это Хельге казалось слишком подозрительным, особенно в свете покушения на принцессу Верену и маршала фон Мансфельда. Что, если этот лис был заодно с наемными убийцами? Подозрения не покидали Хельгу до сих пор. Позже, во время приема в королевском дворце, она увидела с Вереной, которую, помимо теней короля, теперь еще охраняли и страйкеры из Астланцев. Хельга осторожно поделилась с Вереной своими догадками. Аккуратно, скорее в виде размышления вслух. Откровенно говоря, реакция Верены на ее слова Хельгу здорово озадачила. Принцесса едва заметно вздрогнула. В ее взгляде что-то мелькнуло. Не испуг, не удивление, но настороженность. Она быстро опустила глаза, прикрылась неторопливым глотком из бокала. Когда она заговорила, голос ее звучал ровно, но слишком уж аккуратно. Верена утверждала, что это, скорее всего, совпадение. Представление, тревога, вся эта суета. Легко искать взаимосвязи там, где их нет. Принцесса сказала также, что все стали слишком подозрительны после той ночи и привела довольно весомый аргумент, мол, королевские дознаватели не увидели в членах трупы Бризо угрозы. Они вне подозрений. Затем Верена увела разговор в сторону, заговорила о новых назначениях в охране, о Марграфе де Валье, который по приказу короля должен прибыть в столицу, и о том, что Хельге теперь не нужно ехать в Бергонию, чтобы передать Марграфу приглашение на свадьбу. Мол, проще будет дождаться его тут, в Эровеле. При этом Верена старалась быть естественной, и Хельга наверняка купилась бы, если бы не побледневшее лицо принцессы и ее слишком поспешное стремление сменить тему. Хельга в тот день больше не настаивала и не давила на принцессу, лишь кивнула, позволив разговору утечь в другую сторону. Но внутри у нее остался осадок. Она была уверена, Верена что-то скрывает, что-то связанное с тем первым лисом. Внезапно произошло что-то странное. Хельга замерла, вслушиваясь. Казалось, в старом особняке Делеве вдруг стало слишком тихо. Тишина неестественная, давящая. Где-то далеко, еле слышно, тикали напольные часы, но даже их размеренный ход словно ускользал из реальности. В этот миг воздух в комнате сгустился. Хельге понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать, что происходит. Этот гнилостный привкус ей никогда не забыть. Могильная тьма. Вернее, ее вестник, порождение предела. Пожаловал к ней в гости. Неужели настала ее черед? Несмотря на первый шок, движения Хельги были легкие и свободны. Она соскользнула с кресла, ладонь легла на рукоять короткого клинка из теневой стали. Он был ее постоянным спутником с тех самых пор, как она выбралась из той бойни, в которой пали отец и братья. Слишком многое она пережила, чтобы забыть, кто ее истинные враги. И слишком хорошо знала, что шанс выстоять в бою с темником у нее ничтожен. Но она хотя бы умрет с честью. Смертная, я здесь по велению госпожи. Раздался голос невесомый, словно дуновение смерти, шепчущей в ухо. Из темного угла комнаты медленно выскользнул силуэт неясный, зыбкий, будто сотканный из ночного тумана. Человеческих черт в нем не было, одно лишь ощущение присутствия древнего опасного. Госпожи! прохрипела Хельга, едва справляясь с дыханием. Разве темники разговаривают? Ей всегда представлялось, что эти твари приходят и убивают свою жертву молча. Хотя где сейчас те, кто выжил после встречи с этим чудовищем, чтобы спросить, как оно на самом деле? «Кто твоя госпожа?» — чуть помедлив добавила Хельга. Вместо ответа из-под невидимого плаща темника упал свиток. Он перекатился по полу и остановился у ее ног. Печать была ей знакома — серебристая, с хищным оскалом медведя, родовой знак дома конунгов Винтервальда. Хельга, видя, что темник молча парит в воздухе, не пытаясь атаковать ее, медленно присела и дрожащей рукой подняла свиток. Внутри все сжалось, когда она разобрала первые строчки. «Привет, моя снежинка!» «О, древние боги! Как такое возможно? Это же ее тайное прозвище, которое никто, кроме Астрид, не мог написать. Только сестра знала о нем, потому что сама дала его Хельге еще в детстве. Окружающий мир на мгновение исчез. Хельга погрузилась в чтение. Глаза скользили по строчкам, явно написанным рукой сестры, а внутри все холодело. Послание Астрид было одновременно обычным и пугающим». Она вкратце рассказала, как ей удалось переломить ход войны, как ледяные были повержены и как часть жрецов покорилась ее воле. Теперь все они служат ей, среди них есть и душелов. Далее Астрид в своей привычной манере говорила о кораблях на севере, о будущей высадке на западе в Эстонии, о стоящих на готове легионах. Сестра поручала Хельге переговоры с герцогом де Клермоном, а также ждала новостей о переговорах с Марграфом де Валье. Имена, планы, новости мелькали перед глазами Хельги словно во сне. Такой знакомый и такой родной почерк, но между строк — мрак. Хельга словно видела тени, скользящие за буквами. Они были неотъемлемой частью текста, безмолвными спутниками новой астрид. Хельга бессильно опустила руку с письмом. Несколько секунд молча вглядывалась в клубящуюся тьму, висевшую напротив. В голове крутились образы отца и братьев, сражавшихся с приспешниками хлада жуткого до последнего вздоха. Лица друзей и соратников, отдавших своей жизни, чтобы Хельга смогла выбраться из той бойни и ледяные глаза жрецов, использовавших магию смерти. Астрид, ее сестренка, заключила союз с той самой тьмой, принесшей столько боли их дому. В груди Хельги что-то оборвалось. «Госпожа ждет ответа», — снова заговорил темник. Голос Хельги был тихим, чужим. скажи скажи своей госпоже, что я сделаю все, о чем она просит». Темник чуть качнулся, словно принимая ответ и бесшумно растворился во тьме. Хельга молча стояла посреди комнаты. Ее тело било крупная дрожь. Только что мир, к которому она привыкла и в который она верила всем сердцем, навсегда изменился. Она хотела было отбросить бесполезный клинок в сторону, как внезапно ощутила новые аманации маны. Сперва она подумала, что тварь все-таки не ушла, но спустя несколько мгновений осознала. К ней пожаловал в гости кто-то другой. Глава 9. Все пошло не по плану. Мы собирались разыграть спектакль в духе той встречи, которую устроили когда-то для моего дорогого дядюшки в Лисий Норе. Иллюзии, игра теней, зыбкий туман, чуть подрагивающие стены. В общем, немного шоу, чтобы заставить Хельгу раскрыться. Но все изменилось в одно мгновение. Когда это произошло, мы уже находились в одном квартале от особняка барона де Леви. Я и еще два десятка первородных. Передвигаться по улочкам ночного города с нашей маскировкой было легко, тем более, что в такой мороз и в такую пору горожане предпочитали спать в своих теплых постелях. Я почувствовал это в одно мгновение. Словно резкий и точный удар под дых. Я даже сбился с шага и чуть было не рухнул лицом в сугроб, а потом в мое сердце словно вонзилось несколько острых шипов. Грудь сдавила изнутри, через миг давление и рейс исчезли. Но это не принесло мне облегчения. Наоборот, далее произошло то, что я никогда ранее не ощущал. Это была боль, но не физическая. Как будто из меня вырвали нити, сотканные частью моей души. На глаза сами собой навернулись слезы. Под взволнованными взглядами моих сопровождающих я остановился и присел на корточки, чтобы восстановить дыхание. Я видел лица Итты и Селины. Их рты открывались и закрывались. Видимо, они пытались мне что-то сказать, но я их не слышал. В уши будто две пробки всунули. Зачерпнув полные пригоршни сухого снега, я безжалостно и с истервенением растер им свое разгоряченное лицо, а затем еще раз и еще. Фух, вроде отпустило. Колючий холод принес облегчение. Мысли снова обрели стройную форму. Только вот легче на душе от этого не стало. Я сразу понял, что это было, и ошибки быть не могло. Трое первородных, следивших за особняком барона де Леви, буквально минуту назад умерли практически одновременно. Это их смерть я так болезненно ощутил. Молодой Матаго, Эфирель и еще одна из Люнари, та, что должна была усыпить всех слуг в особняке. Все трое пару месяцев назад прошли обряд преображения и получили часть древней силы, моей силы. И только после их гибели я по-настоящему понял, насколько глубока была наша связь. Когда ко мне вернулась возможность соображать и нормально двигаться, я хриплым голосом произнес «В доме враг. Наши, увы, мертвы». С разных сторон донеслись изумленные и гневные возгласы. Когда несколько молодых первородных было дернулись вперед, я резко их осадил. «Замерли все. Мертвым уже не поможем. Если полезете без подготовки, умрете, как и они». Обведя тяжелым взглядом лица, стоявших полукругом напротив первородных, я начал говорить. Я почувствовал их смерти практически одновременно. Значит, врагов несколько, и они хорошо скоординированы. А еще все указывает на то, что скрытность вашей магии для них не помеха. Поэтому ни одного шага без моей команды. Знали бы они, сколько труда мне стоило сдерживать свой гнев. Как ни странно, именно человеческая часть меня требовала немедленно обрушить всю свою ярость на убийц первородных, но именно Лисья, суть, неоднократно спасавшая меня на протяжении многих лет, нашептывала быть осторожным, не бросаться бездумно в бой, разнюхать, разведать, присмотреться, а уже потом действовать. Взглянув на хмурую Нисе и напряженную Селину, я холодно произнес. «Вы обе за мной. Остальным ждать». «Ты прав», — прошептала Селина, кивнув на особняк барона де Леви. «Это магия барьера. Я тоже ее чувствую. Остаточная, искаженная. Но сомнений быть не может. Здесь были темники». «Эти мерзкие эманации я ни с чем не спутаю». Темные твари хозяйничали прямо у нас под носом, и это бесило больше всего. Благо, еще вовремя призвал призрачных стражей в торговом квартале. Там темники особо не погуляют, но, увы, погибших это не вернет. Сцепив челюсти, я повел слегка затекшей шеей. Откат после смерти первородных серьезно ударил по мне. И что хуже всего, на несколько минут практически вывел из строя. А что, если такое произойдет в бою? Когда каждое мгновение решает исход схватки. Нет, с этим надо что-то делать. Единственное оправдание — со мной это произошло впервые. Но к следующему разу я должен быть готов, ведь это только первые потери, а их, увы, будет больше. Наблюдательным пунктом мы выбрали чердак дома, соседствующего с обиталищем барона де Леви. Жан-Луи явно любил свой особняк. Небольшой, аккуратный он находился в одном из верхних кварталов старой столицы. Несмотря на обильный снегопад последних двух дней, пространство вокруг особняка содержалось в образцовом порядке. Все окна в доме были темными, только на втором этаже горел тусклый свет, пробивавшийся сквозь щели между портьерами. Благодаря сведениям моих разведчиков, я уже знал, что там находится библиотека барона. Именно там, в от приемов и балов дни, любила засиживаться допоздна Хельга. «Похоже, темные добрались до северянки раньше нас», — сквозь зубы прошипела Нисе. «Девчонка уже либо мертва, либо они утащили ее с собой». «Вот сейчас и проверим» произнес я, плавно выбираясь из укрытия. Напоследок я тихо бросил. «Что бы там ни происходило, не высовывайтесь. Я знаю, как с ними сражаться, а вы перед ними беззащитны. Будете только путаться под ногами. И еще». Я придавил обеих взглядом. «Никакого геройства. Почувствуйте, что вас обнаружили, бегите в квартал или лисью нору под защиту стражей. Все понятно». Первородные молча синхронно кивнули. Правда, Селина посмотрела на меня так, словно хотела что-то возразить, но под моим взглядом не решилась. Аитта, положив свою ладонь на хрупкое плечик Альюнари, уверенно произнесла, «Все сделаем». Нисе давала мне понять, что присмотрит за Селиной. Я прекрасно знал, что сейчас происходило в душе Люнари. С ней наша связь была самой крепкой. Там, в темном доме, где-то на каменном полу, лежит ее мертвая сестра. Мороз этой ночи был крепкий, такой, при котором каждый шаг по снегу сопровождается сухим и резким хрустом. Но я, активировав невидимость, передвигался бесшумно. Моя аура поглощала все звуки. Приблизившись к дому барона де Левии, я, просканировав пространство, мгновенно ощутил остаточные амонации темной маны. Это были места, где пали мои первородные. Одно тело находилось на крыше. Скорее всего, это Эфирель. Вероятно, в момент нападения она дежурила в тени дымоходов, готовая в любой момент рвануть к нам с новым сообщением. В энергетическом поле от энергосистемы бедняжки остался лишь еле уловимый вихрь темной маны, смазанный как след от угля на стене. У черного входа я обнаружил мертвое тельце рыжего кота. Это молодой Матагу. Он был истощен до предела, словно голодал несколько месяцев. Ребра торчали под кожей острыми дугами. Шерсть потускнела и поблекла, утратив прежний огонь, будто кто-то высосал из нее весь цвет. Из ушей, рта и носа тонкими ручейками сочилась темная кровь. Сердце уже знакомо кольнуло, но я сжал зубы и резко встрепенулся, поборов вспышку гнева. Труп сестры Селины я нашел на нижнем этаже в крыле прислуги переходе рядом с кухней. По нашему плану, Льюнари должна была усыпить слуг перед нашим приходом. Теперь на ее месте осталась только физическая оболочка. Тварь, убившая ее, постаралась вытянуть все ее жизненные силы. Судя по расположению тел моих первородных, они не успели даже дернуться. Нападение было мгновенным и неожиданным. И везде та же вязкая смесь. Привкус магии предела и смерти. Очень похоже на тот, что я ощущал, сражаясь с Фрией. Только вот, судя по высокой концентрации остаточных эманаций, Складывалось впечатление, что темники, заявившиеся сюда, на порядок сильнее и могущественнее тех, которыми управлял Вальдар, душелов Фрии. А вот то, что они не выпили слуг, меня удивило. Кухарка, две горничные и трое лакеев. Все спали мирным сном в своих постелях, явно аккуратные и мягко усыпленные льюнаре. Как такое возможно? Семники вдруг отказались от драмовой энергии, пусть не такой насыщенной, как у первородных, но все же, какого хрена здесь происходит? Бесшумно проскользнув коридор, я ступил на лестницу. Преодолев один пролет, я резко замер. Бездна! Одна из тварей совсем недавно была здесь. Правда, эманации ее ауры ощущается уже очень слабо, как будто издалека. Это похоже на то, как ты сидишь в закрытой комнате, но все равно ловишь носом далекие запахи дыма, которые проскальзывают сквозь узенькие щели оконной рамы. Но тогда почему темник не убил Хельгу? Сканирование подтверждает, что она жива. Более того, она на пике энергетической активности. Ее энергосистема светится, словно раскаленная до красна железа. Неужели Хельга настолько сильна, что смогла отбиться от темника? Да еще и такого сильного. Но как? Что может противопоставить твари предела целительница, пусть и одна из сильнейших, которую мне доводилось видеть? Любопытно, что за козырь спрятан у тебя в рукаве, Хельга отважная? Дверь в библиотеку была приоткрыта достаточно, чтобы я мог проникнуть внутрь, не касаясь творог. Эманации темной волжбы, сконцентрированные в этом помещении, обволакивали будто мягкий, едва ощутимый туман. Это же какой силы была тварь, что после нее остался такой энергетический след? Заявись такой монстр в лисью нору, и, боюсь, с ним не справились бы даже три моих стража, которых я неплохо так накачал золотой маной. А еще я представил силу Душелова, которому удалось приручить такого темника. Вальдар, руководивший несколькими духами, в сравнении с ним, жалкий недоучка. Кроме того, у меня появилось тревожное сомнение. А не ошибся ли я, думаю, что здесь действовала группа темников? Может быть, убийство моих первородных дело рук одной единственной твари? Не снимая полога невидимости, я шагнул через порог. В библиотеке царила полутьма. Которую безуспешно пытался рассеять полупогаший камин да небольшая масляная лампа, стоявшая на углу широкого письменного стола. Вдоль стен тянулись стеллажи с книгами и портретами, с которых на присутствующих одни с укором, а другие с улыбкой взирали рыжеволосые предки барона де Леви. Мне вот интересно, а Жан-Луи вообще в курсе, что за гости бывают посреди ночи в его фамильном гнездышке? Хельга стояла в центре комнаты, живая и здоровая. Как-то не похоже, что она только что сражалась с темной тварью. Правда, она была сейчас напряжена, словно тетива лука. Но в этом виноват уже я. Девушка явно почувствовала мое присутствие. В таком состоянии Хельга совершенно не была похожа на мою Таис. А вот сходство с той шаманкой из моего видения просто поразительное. Прямая спина, слегка опущенное плечо, в правой руке короткий явно теневый клинок, в левой полуразвернутый свиток. Я мельком заметил знакомую печать Конунга Острозубова на крышке. Стоп! Свиток! Даже с такого расстояния я почувствовал, он не просто пропитан, он насквозь пронизан тьмой. Эманации магии и смерти струились от пергамента медленным вязким потоком, обволакивая пальцы Хельги, оставляя на ее коже полупрозрачные тени. Сама она, похоже, либо не замечала их, либо... Внезапно Хельга заговорила. Ну, чего замер? произнесла она почти спокойно на Вестонском, при этом глядя в точку чуть правее от меня. «Кто бы ты ни был, я знаю, ты здесь. Можешь не прятаться. Говори, с чем пожаловал». Я бесшумно проскользнул внутрь. Хельга же продолжала вглядываться в ту же сторону. Голос ее слегка подрагивал от напряжения. Переступив с ноги на ногу, девушка слегка повернулась ко мне боком и произнесла насмешливым голосом, словно обращаясь к одному из рыжих предков жана Луи. «Ах да, вы, страйкеры, все такие. Прячете лица, бьете в спину, избегаете прямой схватки. Трусы!» Я чуть склонил голову, наблюдая за ней. Она двигалась будто бы наугад, порывисто, торопливо, слегка поворачиваясь, будто бы не зная, где я нахожусь. Дрожащая от напряжения правая рука сжимала рукоять клинка. При этом свиток уже исчез где-то в складках платья. Но я видел другое. Ее энергосистема пульсировала ровным магическим светом. Заговаривая мне зубы, Хельга постепенно перекачивала в свои энергоканалы и энергоузлы алую ману из крупных крудов в своем ожерелье, а также фиксировала манопотоки на алых амулетах, закрепленных на ее запястьях, щиколотках и груди. Она была сосредоточена, как дикая кошка перед прыжком, и ее аура слегка расширилась, сканируя пространство вокруг. А еще, несмотря на то, что она глядела практически в противоположную сторону, я знал, что целительница такого уровня прекрасно слышит биение моего сердца. Хельга до последнего мгновения выжидала моей атаки. Неплохая уловка. Делать вид, что ты слеп, пока невидимый противник, уверившись в своем превосходстве, не сделает ошибку. Уверен, многие болваны уже купились на этот трюк. Ей бы еще поработать над исполнением. «Бриджит, вот кому удалось бы блестяще сыграть эту роль. Правда, меня бы не обманула даже такая талантливая лицедейка». «Ну же!» — подталкивала она меня к действию. «Так и будешь молчать? Кто тебя послал?» Я криво улыбнулся. Хельга подставилась, как будто невзначай сместилась в сторону и приоткрыла левый бок. Думаю, именно в такой момент все и происходило. Под юбками не видно, как напряглись ее ноги, а клинок в правой руке перестал дрожать. «Интересно, а что ты скажешь на это?» Я пропустил небольшой сгусток по своим энергоканалам, и моя аура уплотнилась. Сместившись немного левее, я, с улыбкой, которую девушка не могла видеть, наблюдал, как вытягивается от изумления ее лицо. Хельга в одно мгновение перестала слышать биение моего сердца. На один миг я заметил в ее глазах искру замешательства. Хищница, готовившаяся нанести финальный смертельный удар, вдруг осознала себя добычей. Но, должен заметить, она довольно быстро взяла себя в руки. Похоже, Хельга уже поняла, что имеет дело не с простым страйкером. А затем произошло то, ради чего я, собственно, и пришел в этот дом. Хельга на миг замерла, сосредоточившись. Ее губы зашевелились, но при этом она не издала ни одного звука. А потом ее алая аура начала стремительно расширяться. Не знал, что целители способны на такое. То, что она сейчас делала, скорее походило на ведьмачью волжбу. Теперь она действовала открыто, более не притворяясь. Лоб девушки покрылся испариной, скулы заострились, в глазах застыла решимость. Вот-вот наши ауры должны были соприкоснуться. Я плотно сжал зубы и поправил перевязь с золотыми крудами. Ни один из них пока никак не отреагировал на Хельгу. Может быть, именно сейчас подтвердится наводка, которую дал мне мой тайный покровитель. «Кто ты?» – прищурившись совершенно другим голосом, произнесла Хельга. «О, ты все еще надеешься, что я выдам свою позицию? Хочешь поговорить? Не беспокойся. Мы с тобой обязательно поговорим, но позднее, и ты мне все расскажешь». «Я о темнике, убившем моих первородных, но по какой-то причине не тронувшим ни тебя, ни других людей в этом доме. и о свитке с печатью Острозубова, от которого фонит смертью. Но все это будет потом, а сейчас мы должны кое-что проверить». Я бесшумно двинулся вперед, навстречу раскрывающейся алой дымке. Что-то похожее было в том моем видении, когда шаманка с рысьими ушами накрыла нас своей аурой. Шаг. Хельга по-прежнему не слышала меня. Сейчас разве что Селина смогла бы меня почуять. Ну, еще может быть не сэ. Но Хельга смогла меня удивить. Еще до соприкосновения наших аур она развернулась лицом ко мне. И наши взгляды встретились. Судя по ее ошарашенному выражению лица, для нее самой все происходящее стало неожиданностью. «Ты?» — только и успела ошарашена произнести она. «Как это возможно?» Готов поклясться, полог невидимости все еще закрывал меня. Мгновение, и наши ауры соприкоснулись. В следующий миг нас обоих поглотила магическая вспышка. Пространство между нами дрогнуло. Воздух от магических эманаций стал густым и тяжелым. Алая энергия, словно королевская мантия, оплетенная крупными золотыми нитями, пульсируя, обволокла на собой. Я видел лишь силуэт Хельги. Она что-то кричала, но в этом плотном магическом тумане невозможно было разобрать ни слова. А в следующий миг дала о себе знать третья сила. Золотой паразит проснулся. Он не просто отреагировал, он рванул вперед, в сторону что-то орущей Хельги. Секунда, и я ощутил знакомый магический всплеск, такой долгожданный и такой несвоевременный. Почти одновременно с тем, как свет этого мира померк, я успел только прокрипеть: "Зараза!" Глава 10. Вестония. Эрувиль. Особняк барона де Леви. Гость, заявившийся после темной твари, был явно из плоти и крови. Хельга, как целительница, знала это наверняка. Она чувствовала биение его сердца, его напряжение и в то же самое время осторожность. Непроизвольный выдох облегчения вырвался из ее легких. С живым, будь он маг или оборотень, она знала, как сражаться. А судя по маскировке, Хельга имела сейчас дело именно с боевым магом. Страйкеры. Какие же они все одинаковые. Об этом она и поспешила сообщить ночному визитеру. Тот, к слову, действовал, как и все боевые маги. Хельга внутренне усмехнулась. Их как будто обучал один и тот же наставник. Никакой фантазии. Как только дорастают до медиусов, сразу же начинают практиковать полок невидимости, абсолютно забывая о других навыках. И самое главное, о теории. И этот, судя по всему, такой же. Еще один самоуверенный болван, только и умеющий действовать из-под тяжка. Ну, ничего, у Хельги уже есть богатый опыт общения с такими умниками. Пока готовилась к отражению атаки, Хельга пыталась сообразить, кто этот маг и зачем сюда пожаловал. В то, что он самостоятельная фигура, она мало верила. Скорее всего, чей-то посланник или же наемный убийца. Правда, Хельга не понимала, кому могла понадобиться ее смерть, разве что как провокация против Астрид. А может, этот маг действительно принес какое-то послание, но услышал ее разговор с темником и решил действовать иначе? Если это так, тогда в ее же интересах уничтожить неизвестного страйкера. Уже через минуту Хельга поняла, что ее противник более опытный, чем она предположила. Он точно знал, чего ожидать от нее. Ее уловка не сработала. А когда Хельга перестала слышать биение его сердца, ее прошиб ледяной озноб. Этот страйкер явно был обучен иначе и не пропускал занятия в гильдии по теории магических основ. Но ничего, для таких, как этот убийца, у был припасен сюрприз. Ее, в отличие от обычных целителей, обучали иначе. Древняя семейная магия, знание о которой передал хельги дед, много раз выручала ее. Последний раз она использовала ее в королевском дворце, чтобы прослушать ауру Карла. Правда, там она действовала медленно и аккуратно. Сейчас же можно было использовать семейную волжбу, не таясь. Дед, отказавшийся от своего прежнего имени и посвятивший всю свою жизнь служению пра отцу, много раз повторял Хельге, что магия, которой он ее обучил, это некий древний ритуал, смысла которого ни он, ни его отец не понимали. Ощущение чужой ауры — это лишь некий сопутствующий эффект. Поэтому использовать эту волжбу часто не рекомендовалось, лишь в самых необходимых, либо крайних случаях. В тот миг, когда Хельга произнесла последние слова древнего наговора, она даже представить себе не могла, чем для нее все обернется. Первое, что она ощутила, это эманации темной магии, оставшиеся после твари предела, которые буквально обволокли все пространство вокруг нее. Словно мерзкая липкая слизь, темная мана сочилась со стены мебели, руку, в которой был свиток с посланием от сестры, словно обморозила. Хельга хотела тут же брезгливо отбросить письмо, но с трудом сдержалась. Это послание не должно попасть в чужие руки. Пришлось спрятать его в складках платья в специальный карман. «О, присветлая, Сохрани Астрид и отведи от нее беду! Куда же ты вляпалась, сестренка?» Но мысли об Астрид и темном отошли на второй план, когда она почувствовала за своей спиной ауру Страйкера. Ничего подобного Хельга ранее не ощущала. Как будто за ее спиной в одно мгновение вспыхнуло золотое солнце и обожгло своими лучами все пространство вокруг. На долю секунды Хельга зажмурилась. Против мага такой силы ей не устоять. Даже темник, явившийся к ней этой ночью, вряд ли бы вышел победителем в схватке с этим неизвестным страйкером. В последние минуты жизни Хельге было странно осознавать некое родство с этой всепоглощающей силой. Эманации неизвестной маны словно затронули потаенные нити ее души. Все естество Хельги встрепенулось, подобно лесному зверю, очнувшемуся от долгой спячки. Ее аура вздрогнула. Неизвестный маг стремительно приближался. Хельга захотела взглянуть на своего врага перед тем, как падет от его клинка. Резко обернувшись, она устремила свой взгляд вперед. «О, древние боги!» — ошеломленно прошептала она одними губами. На нее надвигалось золотое светило. Она видела, как пульсировали и искрились сгустки неизвестной маны что, подобно растительному кокону, оплетали ауру незнакомца. Его силуэт обволокла полупрозрачная золотистая дымка. За секунду до того, как их ауры соприкоснулись, искристый туман рассеялся, и она, наконец, смогла увидеть лицо своего противника. «Ты?» — Хельга вздрогнула от неожиданности. Ошибки быть не могло. Это лицо, эти глаза. Тот, ради кого она прибыла в Эрувель и вынуждена была ждать столько времени, прямо сейчас убьет ее. На лице Макса, а это без сомнения был именно он, появилось выражение удивления. Похоже, он не ожидал, что она сможет увидеть его. Хельга уже было открыла рот, чтобы выкрикнуть его имя, но алая мана, которую она зачерпнула из крудов слишком много, соединилась с золотым магическим вихрем и по глазам ударила магическая вспышка. На несколько мгновений Хельга ослепла, но потом, протерев глаза, смогла увидеть сквозь магический туман призрачный силуэт Макса. Она попыталась докричаться до него, но, кажется, он не слышал ее или не хотел слушать. А потом Хельга ощутила мощный толчок, и в ее груди словно вспыхнуло новое светило. По энергоканалам потекла раскаленная огненно рыжая лава, поглощая алую ману. Круды в ее ожерелье и амулетах превратились в пыль. Крик ужаса и нестерпимой боли застрял в ее горле. Последнее, о чем успела подумать Хельга перед тем, как умереть, это о том, что она не заслужила такие мучения перед смертью. Неужели Макс настолько ненавидел ее, что придумал такую изощренную пытку? Первое, что увидела Хельга, это свет. Не яркий, не ослепляющий, а мутный, вязкий, словно золотая пыль, замешанная с дымом. Этот дым пропитывал все вокруг. Воздух, небо, саму землю, если это вообще была земля. А потом пришло понимание, она жива, боль исчезла, и это уже было удивительно. Ощущения были неестественные, тело не чувствовалось, ноги не касались опоры, а сознание плыло где-то в густом, плотном, непривычном пространстве. Мир вокруг был чужим, молчаливым, неестественным, но живым, и слишком неподвижным. Огненные облака медленно скользили по желтому небу, оставляя за собой туманные шлейфы. Воздух вибрировал, словно чего-то ждал. Хельга вздрогнула. Не от страха, а от осознания. Ее тело не имело физической оболочки. Она взглянула на свои полупрозрачные, как у духа, руки. Сейчас ей была видна вся ее энергоструктура, которая из залы почему-то превратилась в тускло-золотую. Все-таки умерла и превратилась в какого-то странного темника? Вон, ноги даже не касаются земли. Она, словно облачко дыма, парила в воздухе. Да и мир вокруг явно не родной, Или темники видят мир именно так? От разглядывания своих рук Хельгу отвлек требовательный толчок, который исходил из ее груди. Там, где раньше был лишь тусклый, слабо тлеющий узел, отвечающий за обращение Алой маны из крудов, теперь горело нечто совсем иное. Сначала Хельга приняла это за иллюзию, но чем дольше смотрела, тем яснее становилось. Внутри нее бился новый центр живой, горячий и пульсирующий. Сомнений быть не могло это магический источник. О, древние боги этого мира! У нее появился собственный источник маны! Это невозможно. Это немыслимо. Это… Хельга покачнулась, чувствуя, как по энергетическим каналам разливается мягкое, но плотное тепло. Раньше она гордилась своим развитием. Она считала, что достигла больших высот во взаимодействии со своей энергосистемой. Но в сравнении с тем, что она чувствовала сейчас, прежние монопотоки казались теперь какими-то искусственными, словно слепленными из постороннего материала. Теперь же они жили, реагировали на каждый незначительный всплеск маны, Ее тело стало не просто сосудом, а частью чего-то большего. Хельга, глупо улыбаясь, ощутила, как в ее груди рождается легкий импульс. И тут же один из каналов отозвался дрожью. Запас маны постепенно пополнялся извне, без кристаллов, без внешнего источника. В эту секунду ей хотелось одновременно плакать и смеяться. В детстве, когда она только начинала познавать магическую науку, Хельга тайком завидовала истинным. Тем, кто с рождения был отмечен древним даром. Да, они были изгнанниками, и теневые маги относились к ним с пренебрежением. Но Хельга уже тогда понимала, что это происходит из-за зависти. Магический источник бился в груди каждого истинного, как второе сердце. Они ощущали силу, словно часть себя. Тогда Хельга считала это несправедливостью. Почему одни получают все, а другим нужно побираться, вытаскивая силу из мертвых кристаллов? Со временем детские мечты забылись. Более того, Хельга даже посмеивалась над истинами. Она гордилась, что смогла обуздать теневую магию, пусть и заемную, но сейчас. Сейчас в ней жила сила, ее собственная, и от этого Хельге было и страшно, и радостно. Так радостно, что захотелось громко закричать, чтобы весь этот странный мир узнал о ее счастье. Но она не успела. В тот самый миг, когда Хельга собралась открыть рот, воздух вокруг нее сгустился и задрожал, словно что-то невидимое и большое встряхнуло его. Вокруг парящей в воздухе Хельгии началось движение. Это были тени. Они вибрировали и мелькали смазанными силуэтами. С каждым мигом их становилось все больше и больше. А потом появились голоса. Молодые и старые, звонкие и хриплые, веселые и злые. «Ты ведь слышишь нас?» «Почему молчишь?» «Мы знаем, что ты здесь!» «Ответь нам!» «Мы можем стать друзьями!» «Если нужна помощь, только скажи!» Некоторые слова звучали настойчиво, а некоторые беззаботно. «Ты ведь не хочешь остаться в одиночестве?» Ласково прошептал кто-то особенно близко. «Ты уже с нами. Почти. Откройся». Хельга судорожно сглотнула. Сердце, если оно у нее теперь было, глухо билось где-то в груди. Призрачные руки дрожали. Она ощутила, что яура стала проницаемой, тонкой, как вуаль. «Кто вы?» — наконец вырвалось у нее. «Что это за место?» Хельга даже не узнала свой голос. Он был хриплым и слабым. И в следующую секунду все шепоты резко оборвались. Окружающий мир на миг замер, а затем раздался многоголосый крик, переходящий в хищный вой, рвущий и вязкий. «Она моя! Моё! Моё! Не трожь её, это моя добыча!» Тени взорвались в движение. Они атаковали Хельгу со всех сторон, вгрызая свои ауру, словно гигантские зубастые черви в спелый плод. Кто-то уже прорвался сквозь этот хлипкий энергетический барьер и впился, словно пиявка, в энергоканалы на руках и ногах. Хельга громко вскрикнула от боли и ужаса. Она чувствовала, как ее энергия вытекает, словно кровь сквозь раны. От количества хищных теней перед глазами Хельги потемнело. Ее уже терзали со всех сторон. Голоса теперь не казались человеческими. Они хрипели, визжали и рычали, словно дикие голодные звери, дорвавшиеся до истекающей кровью жертвы. Хельга пыталась отбиваться руками и ногами, но, кажется, делала только хуже. Каждый взмах руки или ноги провоцировал новый всплеск энергии, что встречалось радостными порыкиваниями и поскуливаниями тварей. И когда девушке показалось, что вот-вот все будет кончено, ее источник вздрогнул и завибрировал. Под ошарашенным взглядом Хельги из ее новоприобретенного источника вырвалось несколько тонких золотистых лучей. Они были похожи на щупальца морского спрута. Эти золотые отростки дрожали, метались, вгрызались в сплошную массу тварей. Первые тени, которых коснулись эти щупальца, отшатнулись с визгом, но сбежать уже не смогли. А спустя несколько ударов сердца, сквозь нестерпимую боль, Хельга ощутила мощный прилив энергии. Серая мана, из которой состояли тени, стремительно поглощала щупальцами, которые с каждым новым глотком становились крупнее и подвижнее. Попадая в источник, серая мана начинала постепенно менять цвет, сперва на светло-желтый, затем янтарный и уже в конечном итоге золотой. При этом Хельга ощутила сильный голод этого странного золотого существа, которое обосновалось в ее источнике. Этот нестерпимый и жадный голод как будто был ее собственным. Все мысли отошли на второй план. Существовала только эта всепоглощающая жажда сожрать все вокруг. И Хельга отдалась этой жажде полностью. Тени несли катастрофические потери. Постепенно их становилось все меньше и меньше, а спустя какое-то время Хельга уже смогла впервые облегченно выдохнуть. Золотые отростки заметно проредили количество нападающих, тем самым обеспечив мано-источник. Хельга удовлетворенно улыбнулась. Аура заметно уплотнилась, и самые настырные тени теперь бессильно пытались пробиться внутри ее золотого кокона. Они вязли в этой золотистой дымке, словно мухи в паутине, чем тут же пользовались щупальцы, оплетая визжащих тварей, будто змеи. Через несколько мгновений все было кончено. Несколько десятков теней прыснули в стороны от золотого кокона, словно мыши от матерого кота. Они разлетались, оставляя после себя полупрозрачный энергетический след. Пока отростки втягивали в себя остатки маны последних теней, Хельга постепенно приходила в себя. И аура сейчас сияла теплым ровным светом, будто осколок солнца в этом чужом потустороннем мире. В какой-то момент ей показалось, что удалось отбиться и даже победить. Она даже оказалась в прибытке. Вон сколько мана удалось собрать с этих тварей. Но, похоже, все только начиналось. Хельга увидела нового противника. Сквозь туманное марево вдалеке проступила тень. Сначала Хельге подумала, что это всего лишь новая стая мелких теней. Но, приглядевшись, она поняла, это не стая, это одна тварь. Крупная, ползущая, как черная жижа, пожирающая своих меньших собратьев, не успевших убраться с ее пути, она, подобно грозовому фронту, надвигалась на свою добычу. В какой-то момент гигантская тень превратилась в нечто, что не поддавалось описанию, словно зверь без формы слепленный из сотен переплетенных лап и хвостов, в темном брюхе которого мерцали тусклые искорки маны. И этот зверь не шел. Он скользил, сжимая пространство, и с каждой секундой становился ближе. Когда огромная тень уже была рядом, золотые щупальца в ауре Хельги напряглись и стремительно рванули вперед. В момент атаки они засветились ярче. Тень вздрогнула и неожиданно ловко подпрыгнула. Хельга закричала, даже не осознавая этого. Чудовище рухнуло на нее, как огромный кусок скалы. Золотые отростки бросились вперед, вонзаясь в черную массу и вытягивая силу. Хельга почувствовала, как из чудовища вырываются сгустки серой маны, как ее источник дрожит от нагрузки, но радость длилась недолго. Чудовище взвыло, и в его центре открылась пасть, усеянная десятками острых клыков, сотканных из тени. Эта пасть развернулась и одним движением откусила сразу несколько золотых щупалец. Неистовая боль прошила грудь Хельги. Так резко, так глубоко, будто кто-то вонзил заостренный крюк прямо в ее источник и потянул его наружу. Она вскинулась и заорала, не сдерживаясь, во всю силу своих призрачных легких. Громкое чавканье и хруст, настоящий, невоображаемый, раздавался прямо у Хельги в голове. Тварь отрывала куски от новых щупалец и одновременно терзала гигантскими когтистыми лапами золотую ауру. Призрачное тело Хельги выгнулось дугой от боли. Сквозь прорехи в ауре густым искрящимся потоком сочилась мана, которую жадно поглощала потусторонняя тварь. Вздрагивая всем телом и хрипло подвывая от боли, Хельга понимала — это конец. Ее источник все еще пытался отбиваться, но чем больше он сопротивлялся, тем яростнее атаковала гигантская тень. Внезапно, краем глаза, она заметила стремительное движение. Это было похоже на огненный росчерк, какой бывает от горящей стрелы крепостного стреломета. Миг, и огненно-рыжая тень вонзилась в жирное брюхо твари. Пронзительный рев более чудовища на секунду оглушил Хельгу. Что это? Новый хищник? Еще более опасный? Она была дернулась в сторону, но в этот момент ее накрыл золотой купол, отсекая от внешнего мира и защищая от атак монстра. А в следующее мгновение над ее ухом раздался знакомый, слегка раздраженный голос. «Не дергайся и постарайся больше не орать, иначе сюда сбегутся поглотители со всей изнанки». 11. -е. Зараза. Я еще не успел открыть глаза, но уже знал, где нахожусь. Характерная вязкость воздуха, потусторонняя магическая вибрация, ощущение невесомости, я в изнанке. Хотелось громко выругаться, но я сдержался. Здесь каждый лишний звук привлекает тех, кого лучше не звать. Я так долго и так настойчиво искал дорогу в это место, много обсуждал с Селиной, как мы будем действовать. Даже проводили пробные медитации. Вон и подвал специальными рунами обрисовали. Но в итоге все произошло, как произошло. Я словно сорвался с обрыва. Без подготовки, без рун, без подвала. И самое неприятное — без Селины. Ведь попасть в изнанку — это только половина дела. Из нее еще нужно выбраться. А без Льюнари, которая должна была выполнять роль духовного маяка, Возвращение в реальный мир может затянуться. И я не знаю, как долгое нахождение в этом месте может повлиять на меня и мою энергосистему. А еще мое тело сейчас лежит посреди библиотеки чужого дома, куда в любой момент может вернуться тот темник. Но проблемы на этом не заканчиваются. Похоже, в изнанку затянуло не только меня, но и Хельгу, которая по неопытности может быстро стать легкой добычей для местных духов-падальщиков. Кстати, о ней. Я быстро открыл глаза. Плавно крутнувшись вокруг своей оси, осмотрелся. Хельги нигде не было видно. Кстати, первые впечатления не обманули. Изнанка изменилась. Не радикально. Все тот же пейзаж, тоже необычное небо и иномирный свет. Но что-то здесь явно происходило. Пространство вокруг словно сгустилось, напиталось, стало тяжелее, гуще и в разы злее. Враждебность витала в каждом потоке и эманация энергии. Я парил в воздухе, как и в прошлые разы. Только теперь у меня была возможность двигаться. Достаточно было только пожелать. Аура, сработав без команды, плотным слоем окутывала тело, защищая и маскируя. Та самая техника, которую я подсмотрел у духов аурингов. Они тоже прятались вот так от местных обитателей. В этот раз, к слову, они меня не встречали. Еще один пункт в пользу того, что мои предположения могут оказаться верными. Думаю, мой тайный покровитель забрасывал меня в изнанку прямиком к месту обитания духов древних аурингов. Хотя это всего лишь моя теория, подтверждение которой, скорее всего, в ближайшем будущем не предвидится. Сущность, забросившая меня в этот мир, не спешит делиться своими тайнами. Хельга. Хельга. Ну и где тебя теперь искать? Вокруг лишь однообразный пейзаж без намека на присутствие северянки. Интересно, что там в библиотеке произошло на самом деле? Она явно воспользовалась каким-то заклинанием. Что для теневого мага уже само по себе нонсенс. Выходит, у Хельги были зачатки истинного дара? Собственно, это объясняет, почему ее выбрал один из Крудов. Похоже, все сложилось в один узел. Ее странное заклинание, соединение наших аур и пробуждение золотого паразита, который в ту же секунду решил перебраться в ее энергоструктуру. Результат налицо. Мы оба оказались в изнанке, без возможности выбраться назад. В том, что Хельга тоже здесь, я был полностью уверен. Я не знал точно, где она, не чувствовал направления, но я ощущал вибрацию ее золотого паразита, едва уловимый зов золотой маны, пульсирующий где-то в пространстве, словно эхо моего собственного дара. Они оба здесь. Не так уж и далеко. Осталось сосредоточиться и попытаться уловить направление, откуда идет этот зов. Я снова закрыл глаза и постарался успокоиться. Увы, но времени на то, чтобы настроиться на отзвуки зова, мне, похоже, никто давать не собирался. Сначала это было лишь ощущение. Слабое дрожание в полотне пространства. Словно кто-то провел когтями по невидимой завесе, оставив рябь в эфире. Я замер. Ощущение усилилось. Потом пришел звук. Тонкий, чуть слышный шорох за ним второй, третий, и с каждой секунды их становилось все больше. А вот и старые знакомые заявились. Духи-падальщики. Видимо, техникой маскировки в этом мире я овладел недостаточно хорошо. Меня все-таки почуяли. Как мотыльки на свет они летели на эманации моей маны. Еще не было ни одного зрительного образа, ни одного силуэта, но изнанка уже сообщала мне об их приближении. Магическое пространство вокруг слегка дрожало, и в этой дрожи ощущался ненасытный голод, всепоглощающий, многовековой. Я пока не двигался, просто ждал, пока твари изнанки окружат меня. И чем дольше я ждал, тем сильнее сгущался воздух вокруг меня. И вскоре, как и в прошлые разы, я услышал их голоса. «Это здесь! Я первый почуял! Нет, я! Еда! Еда! Ну уже отзовись!» «Тебе все равно не скрыться!» «Кто эти полые духи? Жалкие слепкие душ тех, кто когда-то были людьми? Почему они здесь? Почему не перерождаются? Или они прокляты?» Интересно, ждала ли меня подобная участь? Вечно скитаться по изнанке в поисках заблудших сюда душ из реальных миров, в надежде урвать хотя бы маленький кусочек живой энергии? Я чуть склонил голову, оценивая примерное количество слетевшихся на огонек духов. Меня уже окружала сплошная плотная стена, сквозь которую ничего не было видно. Думаю, этого будет достаточно. В прошлый раз они чуть было не разорвали меня, но я смог дать отпор. Правда, тогда я еще не знал, как работает изнанка и действовал скорее по наитию. Плюс я был зол и ранен. Моя аура тогда была похожа на лоскутное одеяло. А еще мне приходилось смириться с произволом паразита. Но теперь все будет иначе. Мы с Селиной разбирали прошлые мои погружения, и я знал, чем удивить местных хищников. Я чуть приоткрыл ауру, словно дал слабину. Совсем немного, чтобы пропустить наружу немного энергии. Словно приоткрыл дверь кухни, и сквозь проем в столовую, где собрались сотни голодных посетителей, вырвались умопомрачительные запахи готовящейся еды. Падальщики рванули в мою сторону, как стая голодных гиен на запах свежей крови. Кто-то более осторожный, или, правильнее сказать, слабый, остался в стороне. Но основная масса обезумевших от голода тварей атаковала меня со всех сторон. Миг и моя аура раскрылась полностью, резко и молниеносно, как золотая сеть с тысячами крючью. Почуявшие мощный поток живой энергии твари радостно взвыли, эфир загудел. Правда, их восторг продлился всего лишь несколько мгновений. Когда первые падальщики попали в мою сеть, которая тут же начала высасывать их энергию, тональность их голосов резко изменилась. Они визжали от боли и отчаяния, дергались и трепыхались, словно рыба, попавшая в невод. Я ощущал, как мана из их призрачных тел стремительным потоком вливается в мою энергоструктуру, как уплотняются энергоканалы и энергоузлы. И самое главное, я с удовлетворением ощутил, как объем моего заполнившегося до отказа маны источника начал расти. Очень медленно, но он увеличивался. Это было не сражение. Это была кормежка. Моя аура расширялась и неумолимо поглощала свою добычу, которая из хищника вдруг превратилась в дичь. Она перерабатывала каждую из этих сущностей словно старатель, промывающий речной песок в поисках золота. Сколько их было? Несколько десятков или сотен? Неважно. Я стоял в центре затихающей бури и чувствовал себя тем, кем, похоже, мне суждено было стать. Высшим хищником в пищевой цепочке изнанки. Когда последний из падальщиков распался на мелкие клочья тумана, а золотые щупальца втянули остатки маны, пространство вокруг, казалось, застыло. Ничто не двигалось, ни всполохов, ни эха, ни звука. Я широко улыбнулся. Наконец-то пошел сдвиг в развитии. Мой источник, обожравшись маной, светился и пульсировал. Его объем ощутимо увеличился, почти на десятую часть. Боюсь даже представить, сколько бы мне пришлось кормить ему жемчужин, чтобы достигнуть такого результата. По крайней мере, я теперь понимал, откуда у древних аурингов было столько силы. Они периодически устраивали охоту в изнанке. От изучения энергосистемы меня отвлекло ощущение чужого взгляда. На мгновение я замер и сосредоточился. Так и есть. За мной наблюдали. Это чувство не спутать ни с чем. Легкое тепло по затылку, еле ощутимый нажим на теменной узел, отвечающий за восприятие. Что характерно, постороннее внимание не было враждебным. Вернее, не совсем. Оно было скорее нейтральным. Это было похоже на внимательный взгляд дикого зверя, что притаился в засаде. Он изучал более сильного хищника. Он явно не собирался нападать. Неожиданно я ощутил лень неизвестного наблюдателя. Кажется, он сейчас был сыт. Я полуобернулся и аккуратно просканировал пространство. Хм, а вот и ты. Плотное, насыщенное маной крупное пятно застыло за темным булыжником. На мелкого духа падальщика не похож. Те слишком примитивные и прямолинейны. Но и не поглотитель. Да, они более крупные и опасные, но такие же тупые и нетерпеливые, как и падальщики. Поглотитель уже давно бы напал. А эта сущность, она другая, осторожная и спокойная. Явно не обделена интеллектом. Похоже, я своей охотой привлек кого-то более опасного, чем даже поглотитель. Я медленно развернулся и, будто невзначай, пролетел немного вперед, в направлении Лешки тайного наблюдателя. Тот тут же плавно, словно крупная капля ртути, перетек за булыжник, находившийся позади. Агрессии я не почувствовал, как и злобы. Ощущался лишь интерес и осторожность. Ну что ж, приятель, если продолжишь в том же духе и не будешь нападать, я тебя тоже не трону. Внезапно я почувствовал резкий всплеск маны. Очень знакомые эманации. Золотой паразит Хельги дал о себе знать. Это был зов о помощи. Я развернулся на 180 градусов и рванул вперед. Краем глаза заметил, что дух наблюдатель последовал за мной. При этом он старался держаться на умеренной дистанции от меня. Я чувствовал зов паразита. Это было не просто эхо. Это был крик боли. Неосознанный сигнал, рваный, неровный. Как крик живого существа, захлебывающегося в собственной крови. Я ускорился. Мир вокруг размазался огненно-рыжими всполохами. Пространство то сжималось, то расплывалось. Похоже, еще одна особенность изнанки, которую мне еще предстоит изучить. Приходилось прорываться сквозь разрывы, полные щетинистых сгустков маны, в которых что-то шевелилось и трепетало. В какой-то момент я начал чувствовать жар, знакомый, пульсирующий. Золотой источник бился и горел в темноте, как заблудившийся светляк. Я напрягся и сделал рывок, и вскоре увидел Хельгу. Она находилась недалеко от меня, парила над потрескавшейся равниной. и аура была изрешечена. Золотые щупальца оборваны и изломаны, а рядом с ней — тварь, огромная, чернильно-черная, массивная и мерзкая. Она накрывала Хельгу тенью, заворачивалась вокруг нее, словно хотела выдавить из нее всю силу до последней капли. В следующее мгновение я атаковал плотная щупальце выстрелило из моей ауры, формируясь в воздухе в некое подобие наконечника копья, и хлестким ударом вонзилась в брюхо чудовища. Звук был почти физическим, влажным и хлестким. Тварь взвыла и одновременно с ней и Хельга. Тварь ударом отбросила в сторону, а я, воспользовавшись моментом, накрыл девушку своей аурой. «Не дергайся!» — бросил я ей тихо. И постарайся больше не орать, иначе сюда сбегутся поглотители со всей изнанки. Хельга дернулась, словно от пощечины, и резко повернула голову на мой голос. В ее взгляде, помимо боли и ужаса, мелькнула решимость. Я невольно восхитился ее волей и характером, готова сражаться до конца. И больше никаких криков. Настоящая воительница Севера. Но, увы, я опоздал. Пространство дрогнуло, и я почувствовал приближение новых хищников. Их было как минимум трое. Массивные, прожорливые, как и та, что нависала над Хельгой. Таких поглотителей мне еще не доводилось встречать. Я выдвинулся между Хельгой и тварями. Моя аура раздалась ширь. Вокруг стало светлее. От моего источника исходил жар, готовый поглотить новую порцию энергии. Твари ускорились и в следующее мгновение атаковали. Они налетели одновременно. Один справа, второй слева, третий сверху но наткнулись на огненно-золотой щит. Раздалось резкое шипение, будто раскаленное до железо бросили в воду, а затем по ушам ударил мерзкий визг боли. Все три чудища темными кляксами растеклись по поверхности моего энергетического щита и сейчас корчились и дергались, как масляные пятна на раскаленной сковородке. Не давая чудовищам опомниться, я выпустил несколько золотых щупалец. Мощные сплетенные золотой маны жгуты они ударили по тварям. Пронзая темные тела насквозь, огненно-рыжие копья вырывали клочья серого света изнутра поглотителей. Источник начал стремительно наполняться новым топливом. Именно в этот момент, краем глаза, я заметил стремительное движение. Сущность-наблюдатель. Оказывается, он все это время следовал за мной и не отстал. Значит, вот когда ты собрался на меня напасть. Что ж, это твой выбор. Я уже было приготовился отразить атаку нового врага, но произошло удивительное. Следивший за мной странный дух атаковал, но не меня, а подранка, терзавшего до того Хельгу. Тот поглотитель после моего удара уже постепенно начал приходить в себя. Именно его и выбрал своей целью мой неожиданный попутчик. Хм, похоже, у меня появился временный союзник. То, что эти две сущности находились в разных весовых категориях, стало ясно с первых секунд. Поглотитель явно не успевал завертким и гибким духом, двигавшимся словно полупрозрачная молния. Он, казалось, атаковал темную тушу со всех сторон, при этом каждый раз вырывая из тучных боков крупные сгустки энергии. Внезапно от созерцания боя потусторонних сущностей меня отвлекло странное, но смутно знакомое чувство. Это была мягкая и ровная энергетическая вибрация, словно кто-то коснулся моей души сквозь толщу миров и попытался осторожно потянуть вверх. Селина, это была она! Энергию моей Льюнари я ни с чем не спутаю. Похоже, первородные, не дождавшись меня, решили проверить особняк барона Делеви и, как результат, обнаружили мою бессознательную тушку в библиотеке. Они ослушались моего приказа, но я был рад этому. «Макс!» — хрипло искаженное изнанкой голос Хельги заставил меня обернуться. В глазах девушки я увидел панику. Я быстро оглядел ее энергосистему. Хм, ее паразит времени зря не терял. Отрастил новые щупальца и поглощал сейчас остатки уничтоженных мной тварей восстанавливая при этом разрушение, учиненные поглотителем энергетическому телу Хельги. «Меня снова куда-то затягивает!» Губы девушки дрожали. Она машинально вцепилась обеими руками в мое предплечье. Я улыбнулся. Похоже, Селина все правильно поняла и поручила одной из сестер заняться возвращением Хельги. «Умница!» «Это одна из моих Льюнари», — произнес я. «Все хорошо. Не сопротивляйся ее зову. Она пытается вернуть тебя в наш мир». Судя по тому, как она вздрогнула и расширились ее глаза, Хельга уже слышала о Льюнари. «Значит, мы не умерли?» – прошептала она. «Пока нет», – качнул я головой. «Но если ты не поторопишься и не будешь делать, что тебе говорят, сюда заявятся твари поопаснее поглотителей, и тогда за твою жизнь я не дам и ломаного обола». Хельга встрепенулась и решительно кивнула. «Что я должна делать?» – уже более твердым голосом уточнила она. «Сосредоточься и позволь Юнаре делать свою работу», – ответил я. «Она очень рискует, помогая тебе». «О том, что я уже потерял троих первородных, говорить не стал. Это мы с ней потом обсудим». Хельга закусила губу, снова кивнула и зажмурилась. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом ее энергетическое тело начало плавно подниматься в небо. Она открыла глаза и ошарашенно огляделась, а потом посмотрела на меня. На ее лице был написан почти детский восторг. Я, стараясь не показывать свою злость и раздражение, молча кивнул и позволил не действовать. Уже оказавшись на приличном расстоянии от Земли, я заметил внизу гибкий, почти звериный силуэт. В нем было что-то смутно знакомое. Внезапно я отчетливо почувствовал эмоцию этого странного существа. Это была грусть, и она была чистой и простой, как прощание с новообретенным другом. Или, скорее, членом стаи. «Я вернусь!» Неожиданно для себя громко крикнул я, замерший внизу сущности. А потом меня накрыл свет. Глава 12. Аталия, южные владения герцога Ди Лоренцо Отблески зимнего солнца лениво расползались по мраморным плитам широкой террасы, окрашивая их в мягкий розовый свет. Воздух был влажным, но теплым. Южный